Глава восьмая. Наташа уже привыкла, что воскресенье было единственным днем в неделе, когда вся ее семья садилась завтракать вместе. Уникальное утро, в которое никто никуда не спешил, не бежал, не воевал из-за блокады ванной, которая, к несчастью, была одновременно и туалетом. Семья начинала выползать из спален часов в одиннадцать утра и в течение минут двадцати после всех необходимых визитов в санузел. И б е с ц е л ь н ы х прогулок по коридору в ожидании своей очереди к у м ы в а л ь н и к у мама папа старшая дочь и ее младший брат набивались в малюсенькую кухоньку располагаясь за тесным деревянным столиком в этот выходной Наташа вышла завтракать позже всех по праву человека бывшего вчера на дне рождения манкировав всеводные процедуры девушка устала прошла в дверной проем и опустилась на свою табуретку с краю Доброе утро всем, проговорила она, крепче запахивая домашний халат, на который в о л н а м и ложились длинные еще не расчесанные волосы. Доброе утро, солнышко, ответила мама ласково. Как прошел день рождения? Не особо напились. Поднял брови папа, не прекращая намазывать бутерброд. Это был строгого вида мужчина лет сорока двух, с темными глазами и суровым изгибом губ. выдававшим амбициозный и не покладистый характер. Впрочем, Наташа всегда считала, что пошла более в мать, чем в него. Не особо, не так, чтобы совсем. Без запинки объяснила Ната. Другое вот было хуже. Ее взгляд скользнул со стола к подоконнику. Сидя рядом с ее плечом младший брат уплетал за обе щеки кукурузные хлопья, ч а в к а я разбрызгивая молоко. Вчера л и ф т ё р ы приходили. произнес Наташа натец. Субботу приперлись, представь себе. Обратился он к жене. И конечно никого не было дома. Ты их еще в среду вызывал. Посмотрела на него мать. Вот именно. Раздраженно ответил отец. Разгильдяйство какое. Лифт уже дней пять работает через раз, а они не чешутся, чтобы прийти. Пока не позвонишь, не наорешь на всех, они вообще задницу свою от стула не оторвут. Надо начальству писать. Поджала губы мама. Было бы толку от этого. Рука руку т о м о е т Наташа со скептическим видом мазала масло на хлеб. Ее глаза были опущены, а темные ресницы слегка поигрывали в перемешанном свете дня и лампы. Другое было хуже вчера. Промолвила Наташа вновь: "Я и хоть бы кто у д о с у жил с я и с о с е д е й их принять, так ведь нет? Как будто всем все равно в этом подъезде." Припомнил еще отец. Папа, не выдержала Наташа. Наверное, они не звонили никому в дверь, предположила мама. Должны были позвонить. Не унимался отец. Меня кто-нибудь тут слушает или нет? в Спыхнула алым пламенем Ната. Помолчи, когда взрослые говорят. в с т р я л Юрик, который сегодня, как и всегда, не удосужился даже сказать сестре доброе утро. Сам помолчи, пока не вырастет горшка. Накричала на него Ната. Ната, не надо так, погрозила мама. Прости, мы тебя слушаем просто. Лифт важнее. Зачем тогда вопросы задаете, если ответ не слышите? Поставила в тупик Наташа. Мы тебя слушаем, говори. Вмешался отец. Хорошо, спасибо. Наташа сделала паузу. Нож застыл в ее руке, и з м а з а н н ы й маслом. Так вот, я говорю, что вчера было что-то похожее, чем то, что на днях рождения обычно пьют. Чего такое? С тяжеловатой загруженностью взгляд отца коснулся лица дочери. На меня напали на улице, вот что, ответила Наташа. Она увидела, как на глазах поменялось лицо мамы. Что? Не поверила она. Всем привет. Тем временем сразу, как Наташа зашла в кухню, за ней влетел Андрей. в приподнятом от земли состоянии. Эй, ну ка поподробнее с этого момента, проговорил отец. Пожалуйста, ответила Наташа. Андрей оглядел кухню с удивлением, обнаруживая, что на ней никого нет, в смысле ангелов-хранителей. Но ведь когда он летел сюда с облака, где гулял часов в шести утра, он точно чувствовал, что как минимум один кто-то тут есть. И этот кто-то должен был быть его собратом по детям. Глубые о глаза прошагали по стенам: стол, шкафы, раковина, холодильник, подоконник, микроволновая печка. Стас, ты тут? Ошеломленный взгляд Андрея лег в коридор. В маленьком проемчике между тумбочкой и шкафом, куда и п р о т и с нут это было трудно, сидел, согнув колени и закрывая лицо руками, ангел-хранитель маленького Юры Стас. Эй, ты что там делаешь? Андрей вышел из кухни. Как ты умудрился туда забраться? Он склонился над давним коллегой. Умудрился. Послышался негромкий голос. Ты чего такой? Что-то с т р я с л о с ь Ничего, все нормально. Что может быть нормально, когда ты сидишь на полу сам не свой? Не поверил Андрей. Стас, скажи мне, что у тебя случилось? Я же сказал ничего. Оставь меня, пожалуйста. Отозвался ангел с расстановкой. Нет, так не выйдет. Как я могу тебя оставить в таком положении? Брови Андрея сдвинулись и п е р е н о с и т с я Так будет лучше, поверь. Сквозь пальцы Стаса Андрей увидел его взгляд. Его поразило, как изменились эти светлые глаза о б ы ч н о столь болтливого и активного ангела, будто боли с т р а д а н и я искорежили изнутри обычный для ангелов свет. э нет, даже не надейся, что я отстану от тебя до тех пор, пока ты не скажешь, что с тобой, и мы вместе не решим, как тебе помочь, – сказал Андрей. Давай вылезай оттуда. Дрон, отстань, ты не можешь мне помочь. Стас ощутил, как руки Андрея взяли его за плечи и потянули с пола. Я не смогу, так сможет кто-то другой. Андрей не отступал. Вылезай, ты так не решишь своих проблем. Я и не собираюсь их решать. Отстань, отпусти меня. Стас с о ж и л л и во всю стал отбиваться. Ты так добра не наживешь, так и до уныния недалеко, а это смертный грех. Не унимался Андрей. А мне теперь все равно смертный или нет, выпалил Стас. Ну знаешь, я тебе не позволю. Стас схватился за край шкафа, пытаясь удержаться на месте. Андрей уперся в пол и стал тянуть его на себя. Коридор наполнился п ы х т е н и е м и ф ы р к а н е м двух закадычных приятелей. Пусти, не пущу, я буду жалов. Стас попытался перенести центр тяжести, чтобы сесть понадежнее, но координация его подвела. Он потерял точку опоры и вылетел прямо на Андрея, который, не ожидая прекращения сопротивления, все еще тянул его изо всех сил на себя. Оба ангела с криками прилетели в другой конец коридора, туда, где как раз проходил подтягиваясь пушистый кот. Ощутив новые флюиды, мистическое животное отпрыгнуло с громким мяуканьем. Осторожно, – вскрикнул Андрей. Ему удалось затормозить на сантиметр, войдя телом в косяк. Стас повалился в его груди. У метро я попрощалась с девчонками и пошла на набережную, чтобы дойти пешком, рассказывала Наташа. х о р о ш а ты гулять одной в такое время? – стрял папа. Могла бы и на метро поехать, ничего бы тогда не случилось. Да, Ната, ты что-то совсем… начала мама взволнованно. В метро всяких придурков еще больше, – воскликнула Наташа. Мы же в Москве живем, а не в деревне. И между прочим, на набережной не было никого такого. В метро люди, милиция, – стал говорить отец. Да где ты видел их в метро вечером? Наташа а ж пристала. в Если вы все знаете, как надо было, то я не буду дальше говорить. Подожди, Ната, рассказывай дальше, велела мама взбудоражена. Виктор, помолчи. Ее рука взметнулась в сторону мужа. Прости, я не хотел. Извинился Андрей. Не хотел. Не надо руки распускать было. Ста с о т п р я н у л от него, резко отмахнувшись, но не с негодованием даже, а с каким-то бессильным отчаянием. Андрей с т о л б е н е л Ангелам было вовсе не свойственно отталкивать друг друга. Я, я хотел помочь. Молвила н д р е й совсем тихо. Я прошла всю набережную. Продолжала Наташа слегка с бифритом дыхания. Там всего-то минут двадцать до нашего квартала. Потом я перешла дорогу и свернула к нам, чтобы выйти на проспект. Я же сказал, ты мне помочь не можешь. Захлебываясь, г а р к н у л Стас. Да, у меня проблемы, но я их решу сам или вообще не решу. Это мое личное дело, понимаешь? Но ведь друзья так не поступают. А мы с тобой семь лет рядом. Я думал, что я достаточно. Понимаешь, Андрей? Иногда друзья должны послушать то, что им говорят. о н и вмешиваться, когда их не просят, ответил Стас жестко. Знаешь, Стас, мне непонятно, что такого произошло и почему ты так в зъелся на меня вдруг. Но скажу тебе одно. С сердцем с проговорил Андрей. Ангелы себя так не ведут. Значит, я просто не ангел. Губа Стаса дрогнула в сторону. Андрей распахнул глаза, не зная, что на это можно ответить, но н е ж д а н н о в разговор вмешался еще один голос. даже два. Коридорные бои. Размеренно проговорил мужчина. Утренняя разминка. Утвердил женский тембр. У дверного проема в кухню образовались две высокие фигуры: коротко подстриженный светловолосый ангельский мужчина и бесплотная женщина с длинными каштановыми волосами и вздернутым носиком. Их звали Владимир и Анжелина, и они были ангелами-хранителями супружеской пары. Отца и матери семейства соответственно. Ребята, вы что решили поругаться? – спросила Анжелина. А вы подумали, приличествует ли это вашему статусу? С чудным именем для ангела, аристократически красивая женщина с безупречным лицом графини и подобающей осанкой, Анже была д а в н е й п о д ч и н е н н о й Михаила и славилась среди знакомых крепкой волей и непреложными принципами. едва ли не жестче, чем у самого архангела. Хранительницу правил и установок ее было почти невозможно переубедить в том, что в жизни может быть как-то иначе. Она жила так, как было должно. Да мы не ругаемся мы, попытался объяснить Андрей б е с к у р а ж е н н о А вот я вижу совсем иное, возразила Анжелина. Это вообще видно, что вместо того, чтобы направлять помыслы своих подопечных в благое русло, ангелы не могут справиться сами с собой. Анж, ну что ты опять сразу с плеча рубишь? Умиротворяюще посмотрел на нее Владимир. Видишь, у ребят какое-то недопонимание вышло. Сейчас они разберутся, попросят друг у друга прощения и все будет хорошо. Не менее древний из ангелов-хранителей высокий и статный Владимир был прирожденным либералом. и дипломатам тоже. Так уж должно было сложиться, что по иронии судьбы они санжи оказались вместе, и уже более семнадцати лет дня не проходило, чтобы они не нашли темы, в которой их в з г л я д ы не разошлись бы снова и снова. Казалось, за всю семейную жизнь веренных людей они совпали лишь трижды: на свадьбе, при рождении первой дочери и затем сына. б л а ж е н н ы миротворцы. Да нет, Вуфан же права. Андрей остановил его порыв, вернее сказать нарыв на Анжелину. Я поел в себя нетактично, Стас, я прошу прощения. Он взглянул на приятеля, но тот стоял, опустив глаза в пол. Я просто действительно дорожу тобой и хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Хотя ты, наверное, прав, что я не лучший помощник в этом деле. Вот, если ты слетаешь к Михаилу и расскажешь ему все. Он уж точно найдет решение. Ты можешь сам полететь к нему и побыстрее, с докладом. Ответил Стас тихо. Всем до свидания. Не удостоив никого даже взглядом из под лобья, Стас исчез из квартиры. Что я опять сказал не так? Сплеснул руками Андрей. Анжелина взглянула в лицо Ангела и поняла, что Андрей едва не плачет от несправедливо нанесенной обиды. жалобные глаза, которые когда-то заставили капитулировать саму начальницу небесного легиона, остановились на лицах старших братьев. Ладно, брат, не переживай. Рука Владимира легла на его плечо. У всех бывает. Наверное, Стаса настигло испытание, и он должен его преодолеть. Не принимай это на свой счет. Он справится, и потом еще извиняться будет. Дай бог. Будем молиться. Поджал губы Андрей. Андрюшечка, в самом деле, Вова прав, все будет нормально. Анжелина придвинулась к Ангелу, на губах ее играла успокаивающая улыбка, а всю строгость как ветром с д у л а Все-таки она была ж е н щ и н о й прежде всего остального, а Андрей оставался еще очень молодым Ангелом. Спасибо. Слабо улыбнулся в ответ Андрей. Было видно, что он остро переживает произошедшее. Более волнуюсь за Стаса, чем за произнесенные в свой адрес слова. И как не с а м о с т о я т е л ь н а и независима была его Наташа, между ним и ангелом ее матери все равно существовала та природная связь, которая соединяет души самых близких существ на этой земле. Она успокаивала его теперь. Неожиданно взгляд Андрея дрогнул. Ты чего? Не понял Владимир. В это время звонко доносившийся из кухни голос Наташи, описывая сцену нападения неизвестного маньяка, прерываемую время от времени несдерживаемыми возгласами родителей, дошел до кульминационного момента. Я вообще не поняла, откуда он появился, будто из воздуха возник. Он этому парню вмазал по п е р в о е ч и с л о и шуганул так, что тот сразу решил смыться. Я была в таком шоке, что даже пошевелиться не могла. А он стоял, как будто сам пораженный всем этим, и смотрел вдаль. Потом я подошла к нему и сказала спасибо. Он посмотрел на меня, а глаза у него оказались голубые, голубые, и волосы светлые, почти золотистые. Брови Виктора нахмурились. Наташа увидела странный взгляд отца. Не слышала, не видела. Парень из воздуха возник, с голубыми глазами еще. Странно все это, произнес он. Ты мне не веришь? Оскорбилась Наташа. Ее чай, который заботливо налила мама, уже остыл и стоял рядом с локтем нетронутый. По-моему, ты все придумала, подал голос Юрик. Он забыл про остатки своих хлопьев и во все оттопыренные уши слушал рассказ сестры. Сам ты все придумываешь вечно, замахнулась на него Ната. Похоже на рыцарский роман. Опустила глаза мама. Рыцарский говоришь. Вот когда меня бы порнули ножом и бросили бы подыхать во дворе, тогда был бы уже не рыцарский, воскликнула Наташа. Он еще и с ножом был, выговорила мама. Именно, с бабочкой раскладным, шел в джинсах и балахоне с капюшоном. От подъезда вышел, там видимо только меня и ждал. На какую я в этот двор попёрлась? Наташа в запале откинула назад волосы. Хорошо, может быть, тот парень это специально устроил, чтобы с тобой познакомиться. Вроде бы поверил сам факт отец. На Наташу что вчера напали? Анжелина посмотрела на Андрея. Да было такое. Коротко кивнул он. Но все обошлось. Бедняга, представляю, каково тебе пришлось. Покачал головой Владимир. А тут еще стас. Неправда, выпалила Наташа. Он даже имени моего не спросил, пока я ему сама не сказала. всю дорогу почти молчал, пока меня до дома провожал. Мне надо идти. Вдруг заторопился Андрей. Куда? – вопросил Владимир. Ты ему еще и показала, где живешь? Отец потерял спокойствие. А куда он еще тебя завел по дороге? Я хочу на облаке посидеть, ответил ангел. Так сразу захотел? Побудь с нами, попросила в ответ Анжелина. Черт, п о б е р и папа, ты хоть чего-нибудь хорошее хоть раз сказала парнях, с которыми меня видел. В сердцах высказалась Наташа. Этот хам, тот бездельник, да тебе бы было лучше, если бы меня тот козел убил, наверное. Наташа, прошу тебя. Мама взялась пальцами за виски. п р о с и т е дальше. Раздала ей за о д н о пирогов дочка. Так как его звали? Спросил Юрик, который уже видел, как будет рассказывать своим друзьям, что на его сестру напали. Все пока, увидимся. С к о р о г о в о р к о й пробормотал Андрей и испарился. Пока, Андрей. Странно. Пожал плечами Владимир. Петр первый. Медного всадника читал? Наташа вскочила с табуретки и, пнув ее ногой, направилась вон из кухни, так и не позавтракав. Выше в с й с т е п е н и хмыкнула Анжелина. И чего сегодня со всеми такое? Понятия не имею, отозвался Владимир. Отец пробормотал что-то невнятное и тоже встал из-за стола. Мама поднялась вслед за ним. Юра, д а и дай, мы солишь уже полчаса. в е л е л а она, задвигая табуретку под стол. Я уже доел. Уязвленный сухим замечанием ю р и к спрыгнул с табурета. Я больше не хочу, спасибо. Он вытер рот и стремительно побежал в комнату, где его ждала компьютерная игра, и где уже, позабыв все свои невзгоды, Наташа забралась на диван с радиотелефоном в руках и набирала номер лучшей подружки Лики. Хотя, может, и к лучшему, что они ушли. сказала Анжелина, встряхивая р е к о й прекрасных волос. Нам надо с тобой очень серьезно поговорить. Да, я знаю. Кивнул Владимир. Только прошу тебя, не надо делать ничего, не подумав, как следует. Вообще-то тут думать нечего. Внезапно помрачнела Анжелина. Ты, наверное, уже догадываешься, какова моя позиция в этом омерзительном деле, и вряд ли найдутся доводы, которые ее изменят. Я знаю, вздохнул он. И ты сама знаешь для меня все это не менее мерзко, чем для тебя. Но все-таки давай все обсудим. Я слушаю, кивнула Анжелина. Она сложила руки на груди и посмотрела на Владимира серьезными карими глазами, в которых отражались светлые лучи бесплотного духа, внутреннее солнце всех ангелов.